Часть четвертая. Свет спирали устроился сквозь тьму, танцуя как светлячок и сверкая подобно бенгальскому огню. Он отличался от обычных солнечных лучей или искусственного света и больше напоминал вспышку взрыва. Его источником служила магическая энергия, переполнявшая переплетающиеся туннели, которые изобиловали развилками и резкими поворотами. Здесь сходилась энергия из нескольких источников великой магической цепи. Из за кораллов, усеивавших поверхность под ногами, это место походило на океанское дно. Разумеется, кораллы в глубинах Альбиона нельзя было назвать обычными, хоть они и обладали внешней схожестью со своими родственниками на поверхности, богатой магической энергией воздуха окрасил их в загадочные цвета. Причиной всему этому был мёртвый дракон, который пытался прорыть себе путь в царство фей. Все, что за это время появилось на его трупе, в конечном итоге образовало лабиринт. Сила дракона создала пространство, в котором сохранился дух давно утерянной эпохи богов, поэтому все существа и растения, эволюционировавшие в Альбионе, полностью отличались от своих родичной поверхности. Это место было единственным, где магическая энергия могла излучать свет. Альбион называли самым ценным активом ассоциации магов, и это не было преувеличением. И теперь в эту часть лабиринта проникли два незваных гостя. По пещере Эхом разнесся львиный рёв. Однако его источником вовсе не обязательно была большая кошка. В отличие от львов, существо обладало двумя головами, крыльями стервятника и огромными когтями, с которых капал густой яд. Эти существа не упоминались даже в легендах на поверхности и существовали лишь в Альбионе. Разумеется, этот зверь не был одним из чужаков, в пещере помимо него присутствовали другие силуэты. Он снова издал насыщенные магической энергии рев, привлекая внимание двух фигур – Даже существо рода Мозальбиона скорее всего, потеряло бы сознание от этого рева и стало пищей двухголового льва. Мне всегда печально видеть беспомощность доблестного охотника перед более сильным противником. Пробормотала одна из фигур, медленно обнажая клинок. Из-за своей логичности это действие лишь казалось медленным, на самом деле оружие описало дугу во тьме с невероятной скоростью. «Гефест!» Было неважно, услышал ли зверь эту негромкую арию, клинок, усиленный именем бога-кузнеца, часто срезал обе его головы. «Ах, что за чудесное место этот лабиринт! Колес Фэна, кажется, здесь, наверное, разрыдался бы от счастья!» Осматриваясь, Фейкер убрала древний македонский клинок в ножны. «Тебе не кажется, что уже пора, современный маг?» «Нет, ещё рано!» Улыбаясь, сказала Хартлес, стоявший за ее спиной. Несмотря на улыбку, он выглядел гораздо менее собранным, что для Фейкера было непривычно. Хартлес снабжал ее магической энергией с тех самых пор, как они проникли в Альбион. До сего момента Фейкер уничтожила всех врагов, которые вставали у них на пути с помощью благородного фантазма, она была опытным воином и знала, как беречь энергию, однако ее дополнительный класс почти не получил поддержки от Святого Грааля. Магической энергии, которой воительницу снабжал Хартлес, хватило бы, чтобы истощить несколько обычных магов. В отличие от ситуации на рельсовом цепелинии, доктор Хартлес подавлял свою невероятную усталость от поддержки Фейкер, Я тоже участвовал в сражениях. Он был готов к этому, но уже давно бы рухнул от истощения, если бы не богатая магическая энергия, естественным образом существовавшая в альбионе. Почему-то мне кажется, что я начинаю к этому привыкать. Я думала, что все будет гораздо сложнее, сказала Фейкер, восхищенно приподняв одну бровь. Несмотря на то, что я уже давно покинул часовую башню, должность главы факультета дается не просто так. Криво улыбнувшись, маг отхребнул эликсиры из флакона. Он был не только очень дорогим, но и вызывал сильное привыкание при чрезмерном употреблении. Однако отчаянные времена требовали отчаянных мер. Питательные напитки, созданные современными учеными, надежнее, и эффективнее помогали держаться на ногах, но этот эликсир во много раз лучше активировал магическую энергию. «Думаю, половина пути уже позади», — сказала Фейкер, пожимая плечами и спокойно наблюдая за мастером. «Твоя интуиция впечатляет. Мои подсчёты говорят примерно то же самое». Люди с плохой интуицией недостойны следовать за моим царем в его великих завоеваниях. Любой, кто пережил столько походов, должен, по крайней мере, развить ее в достаточной степени. Вот как. В какой-то момент интуиция перестает отличаться от предсказания будущего. Хартлес глубоко вдохнула воздух, который был таким влажным, что мог сравниться с океанской водой, и они продолжили путь. Какое-то время Фейкер молчала, внимательно следя за мраком великой магической цепи, но вскоре внезапно произнесла. «Получается, через полдня ты меня убьешь? «Да». Фейкер кивнула, услышав столь сухой ответ. «Ты же используешь меня в качестве катализатора для призыва божественного духа Искандера. Вероятно, я исчезну из современной эпохи. Можно сказать, что мое желание наконец-то осуществится? Твое желание? Умереть за моего царя? Ты поможешь мне его исполнить?» В ответ на это Хартлис нахмурился. «Прости. Не стоит. с улыбкой сказала Фейкер. Она улыбнулась так впервые после призыва. Сама того не заметив, воительница поднесла губом губам свою флягу с вином, отдаваясь аромату перебродившего винограда. Им пришлось отправиться в путь налегке, однако Фейкер настояла на том, чтобы взять с собой лучшее вино. «Ты же маг, верно? В таком случае убей меня храброй и с гордостью. Веди своих людей вперед, используя одновременно древние и новые святы эпохи богов». После этих слов Фейкер вдруг сменила тему. «Нет». «Ты все не ради этого». На долю секунды, даже меньше, чем на долю секунды, Хартли затаил дыхание. Лишь слуге было по силам заметить столь маленькую перемену. «Выходит, ты уже знаешь». «Эй, мы знакомы уже два месяца. Я никогда не умела постигать тонкости людских сердец, но мне понятно, что ты за человек. Ты современный маг, чужак в современном мире. У тебя необычайная способность к интригам, но ты ненавидишь их и поэтому никогда не раскроешь этот талант». Ты как опытный алхимик, который решил просто смотреть на облака вместо того, чтобы варить яды или лекарства. Твоя жизнь протекает в таком ступоре, что ты даже не услышишь зовмы его царя. Меня еще никто так не описывал. А значит, тебя окружают слепцы. Фыркнув, сказала Фейкер. После паузы слуга развернулась и уставилась на своего мастера. Так у тебя все же есть чувство юмора, или тебе нехорошо? Эликсир мозги скрутил. Может быть. «Но даже я смеюсь над шуткой и нахожу ее забавной», — ответил Хартлис с намеком на ностальгию в голосе. Ученики много рассказывали мне об Альбионе. Возможно, твои слова напомнили мне о прошлом». Фейкер попыталась представить себе более молодого Хартлиса, каким он был, когда возглавлял факультет современной магии. «Твои ученики были выжившими из лабиринта?» «Да». Их звали Калук, Ашара, Йорик, Гезл и Кура. Картлес произнес имена учеников, словно слова Арии на мертвом языке. Кура эти истории нравились больше всех. Например, мне рассказывали, что Калук и Йорик защищали остальных от фантазменных видов с помощью интересных техник. Они использовали благовоние и флейты, пока Газала и Кура добывали минералов в Великой Магической Цепи. Я слышал, что Ашара, дозорной команды, рисовала карту Лабиринта, что наверняка было непростой задачей. Но разве они все не были шпионами, отправленными в Лебеон часовой башней? Спросила Фейкера в легком замешательстве. Она не понаслышке знала о шпионах и интригах, ведь этими инструментами пользовались даже в ее эпоху. Однако у нее голова шла кругом от запутанного плана, охватившего несколько фракций десятилетий, что, впрочем, было вполне естественно. Помимо Гезела, Йорика Калука вызвали немало путаницы своими действиями. Как и предполагал лорд Эль II, братья постоянно менялись местами. С их мотивом он тоже не ошибся. Таким образом, они крали информацию из тайного отдела вскрытия. Из-за этого мне пришлось убить Калуга или Йорика в тайном отделе вскрытия, несмотря на то, что с Гезелом удалось справиться по тихому. Я разобрался с телом как мог, но обмануть Гранда мне не удалось. Мне просто интересно, действительно ли они ваши ученики, доктор Хартлес. Этот вопрос задала ему Азаки Тока. От ее внимания не ускользнуло, что пропавшие ученики раньше почнялись кому-то другому. Они отправились в Альбион, чтобы однажды помочь более могущественным представителям их фракций. «Кора давно умер, не так ли?» «Получается, что только Ашарю бежать. сбежать?» «Это неважно. Может быть, я уже не вернусь на поверхность. Мне просто хотелось избавиться от этих привязанностей». «Привязанностей?» Фейкер обратила внимание на серебряный кейс, который Хартли держал в руке. Он явно не относился к предметам, необходимым для выживания в лабиринте. «Не забывай, что ты мой мастер!» Негромко произнесла Фейкер, сдержав взгляд на Кейси. «Мои желания не имеют значения. Тебе нет нужды следовать плану до конца. Если бы это был мой выбор, я бы незамедлительно унесла тебе из Альбиона куда угодно, будь то больница с тем доктором или какой-нибудь далекий уголок, где о тебе никто не знает. Может быть, у меня не хватит магической энергии, но я буду с тобой так долго, как смогу, до конца войны за святую грааль». Поколебавшись немного, Хартли спросил. «Ты бы предпочла такую жизнь?» Не смеши меня! Это прозвучало громче, чем ей хотелось. Фейкер на несколько секунд задумалась. Вообще-то, может, и предпочла бы? В ее словах чувствовалась тяжесть нескольких тысячелетий. Они продолжили свой путь через коралловый лес в великой магической цепи. При жизни я нигде долго не задерживалась, пока не повзрослела. Моего царя все время куда-то тянуло. Олимпиаде же хотелось, чтобы я оставалась в храме и беспрестанно читала одни и те же молитвы для становления жрицы Диониса. Но для меня это была не жизнь, а домашний арест. Лишь школа, которую я посещала, стала для меня домом». «Школа? Ты про Мьезу? Рядом с этим городом находилась школа, где Искандера с его будущими генералами наставлял великий философ Аристотель. Она без преувеличения считалась одной из известнейших в истории, и Фейкер тоже там обучалась. «Ты проводила свободное время, наблюдая за облаками?» «Иногда», — мягко улыбнувшись, сказала Фейкер. «Жаль, что я не делала этого чаще. Я была тенью царя, но не следовала за ним повсюду. В отличие от других, я освоил лишь половину знаний. В лет всегда избегали меня, потому что скептически относились к магии. Поэтому ты не можешь простить предателей, сражавшихся в войнах диадохов». Спросил Хартлес. Его слова разили не хуже меча, которым она недавно убила двухголовое существо, похожее на льва. «Может быть», — пробормотала Фейкер. После смерти Искандера его мать и развязали бойни в попытке определить, кто среди них был достойнейшим. По этой причине Фейкер не ответила на зов своего царя присоединиться к его армии и решила служить Хартлису. «Я осознал это вскоре после того, как ты меня призвал. Мысли о них все еще разжигают во мне ненависть. Может быть, мой брат тоже бы стал сражаться, если бы не погиб. Может быть, он бросился бы с головой в эту кровавую резню ради себя и меня. Но мне кажется, кровь тебе к лицу». «А я надеялась, что ты не согласишься», — надувшись сказала Фейкер. Настал ее очередь задавать вопросы. «Каково это, когда тебя предают собственные ученики?» Хотел бы я ответить на это. Голос Хартлиса медленно опустился к земле, словно павший лист. Будь у меня быстрый небрежный ответ, мы бы сейчас здесь не стояли. Большинство людей устраивает просто плыть по течению, подавление эмоций является одним из базовых навыков мага, но у меня это никогда не получалось поэтому я призывал тебя и привел сюда. Свет от великой магической цепи падал на лицо Фейкер, сверкая белым и красным, и словно подстраиваясь под ее эмоции. Ага, я бы поступила так же. И мне может быть прощения, это эгоистично с моей стороны, но я не упущу шанс снова увидеть своего царя. Почему улыбка слуги была настолько чистой и невинной? В каком-то смысле мы похожи, не так ли? Да, действительно. Хартля кивнул и внезапно отшатнулся когда Фейкер ткнула указательным пальцем в его лоб. «Ты расклеился. Не смей больше показывать мне это жалкое лицо», сказала она. «Впрочем, оно мне даже нравится. Я бы посмотрела на него вновь, может быть, за выпивкой. Ты же знаешь, что в употреблении алкоголем не до тебя далеко». «Конечно знаю. Даже царю не удавалось меня перепить. Я же все таки жрица Диониса». Вновь улыбнувшись, Фейкер сделал очередной глоток вина. «Как бы то ни было...» У нас сейчас нет времени на вино, верно? Почему же? Выхватив флягу из руки Фейкер, Хартли с залпом осушил ее. Слуга из Древней Македонии с удовлетворением посмотрела на него, однако у нее остался еще один вопрос. Суд великих скоро начнется, так ведь? Думаешь, все пройдет так, как ты предсказывал? Кто знает? Но на наш план это не повлияет. Верно. Фейкер вновь окинула взглядом лабиринт, уверенная в том, что их ждало еще множество внезапных поворотов в этом коралловом лесу. Он был настолько прекрасен, что завлекал неосторожных чужаков прямо в пасть неведомых зверей. По мере того, как они продвигались все глубже, голос Хартлиса оставался твердым и уверенным. вперед, Обещаю тебе достойную смерть!» «Уж надеюсь, мастер! Я ждала этого момента две тысячи лет!» Они шли бок о бок вдоль дороги из святой тьмы словно ступая по свадебному ковру, ведущему к гильотине.